Глава сорок третья. Что ж, Юля, претензий у меня нет. Давай выписываться. Я поднимаю вверх руки и пританцовываю на месте. Врач улыбается, ей за пятьдесят. И она, мне кажется, временно удочерила. Обращается на «ты», сочувствует и подбадривает по возможности. Ура! Ура! Наконец-то! Ю-ху! Эх, стараешься. И с кожи вон лезешь. А они всегда так радостно уходят. Отшучивается доктор, добавляет серьезнее. Через 2 часа принесу документы и направление. Антибиотики дома допьёшь, не бросай ни в коем случае. В поликлинику сама не ходи, там сейчас много болеющих. Пусть врач, что по прописке придёт, даст справку, если нужно больничный. Минимум месяц покоя и в женскую консультацию сходи. Я торопливо киваю, за всех сил запоминая наставления. В голове же «домой», я поеду домой. Не верится, до сих пор не верится, что все позади. Страшное было время, страшные дни. Не знаю, как выдержала, иного пути не было, вот и боролась. Быстро пишу Матвею, затем маме с папой в семейный чат. Я приеду за тобой, приходит от МОТО. Буду рада. Отвечаю. Сообщаю родителям, чтобы не дергались. Матвей заберет. Они и слышать не хотят, начинают спорить. Мама заявляет, что уже одевается. Отец неумолим. У Матвея прав нет, а я на машине. Есть у него права. Как он умудряется столько раз попадать в тюрягу и выходить сухим из воды? Столько раз? Это один? Я откладываю телефон и качаю головой. Сложно отстаивать позицию, когда тебя попросту не воспринимают всерьёз. Аргументы пропускают мимо ушей, желания, потребности и просьбы игнорируют. Но это мелочи. Ничего не омрачит сегодняшний день, только тот, кто неделю пролежал в больничной палате на 6 человек, может понять, что я ощущаю. Через пару минут уже полностью собрана и готова к выходу. Напоследок обнимаю с девчонками. С некоторыми за эти тревожные дни мы сблизились настолько, что обменялись телефонами. Возможно, продолжим общение в будущем. Я бы хотела, потому что среди моего окружения беременных пока нет, и, наверное, не скоро появится. Я та, что преждевременно открыла счёт. Документы получаю быстрее, чем планировала. Родители уже ждут внизу, не терпятцы их увидеть. Одевшись, сбегая по лестнице и толкая дверь, дневное солнце ударяет в лицо, слепит, заставляя на миг остановиться. Глаза слезятся, будто из пещеры выбираюсь. Вот какой на ум приходит сравнение. Папа встречает первым. Мы обнимаемся, потом с мамой крепко. Сердце щемит. Я рада, что они в порядке. Тётя Галя просила передать, что ей очень жаль. Говорит отец. Да, знаю, она звонила несколько раз. Надо было раньше думать. Поедем домой скорее, у нас суп с фрикадельками, салат, курица запечён. Торопит мама. Мы так по тебе соскучились, дочка. Ёлку не разбирали, подарки ждут. Я мешкаю, оглядываюсь и замечаю чуть вдалеке Матвея. Он смотрит на нас, слегка улыбается, руки в карманах. Подойти-то ли, не решается, то ли не хочет. А я просто глазам не верю. Это он. Боже, боже, до смерти ведь соскочилась. Счуть отстраняюсь от родных и спешу к нему. Матвей идёт навстречу, смотрим друг на друга, синхронно ускоряем шаг, почти бежим. И встречаемся на середине дорожки. Я кидаю ему на шею, он подхватывает, приподнимает от земли и прижимает к себе крепко-накрепко. Сердце колотится, замирает от счастья. Я хочу чувствовать Матвея срочно, немедленно. Между нами так много слоёв одежды, но это ерунда. Вот он, рядышком, живой, за мной приехал. Всё ещё поверить не могу, что мы обнимаемся. Долгожданные секунды в кожу впитываются, витаминами организм насыщают. Я мечтала о нём, Господи, да я просто бредила, когда было совсем тяжко, время подгоняло. И лишь теперь осознаю, что позади худшее. Мотив на секунду усиливает хватку, вжимая меня в себя. Смеюсь. Наконец он на отпускает. Я аж хмыгаю носом, потому что до полного выздоровления ещё долго. Мото смехается, наклоняется и касается моих губ своими. Трепещу. Кожа покалывает. Он колючий весь, не брился давно, но ну пусть, мне нравится. Я над землёй парю в эти секунды. Мы снова обнимаемся. Ко мне Уточняет Матвей, вглядываясь в мое лицо. Кивай. Да, пожалуйста, больше не могу жить с ними, не могу и всё. Ты обещал, что заберёшь, если станет невыносимо. Он тоже кивает. Двигаемся по плану. Поднимает глаза на моих родителей и говорит: Пойдём поздороваемся. «Было бы легче сбежать, конечно, не оглядываясь, но мы так не сделаем. Это подло. Беремся за руки, подходим. Матвей здоровается, ставит перед фактом, что мы едем к нему, а за вещами заскочим на днях. Его голос звучит глухо. Я бы сказала неуверенно. Мот будто бы сам сомневается, получится ли». Мама вспыхивает. Я уже понимаю, что она скажет, и опережаю. «Мам, мы все решили. У меня нет сил ехать домой за подарками и так далее. Я отлежусь и завтра-послезавтра приеду собирать вещи. Заодно все посмотрю и подарю свои». Юля, какая нужда куда-то переезжать именно сейчас? Ты больная вся. Давай домой, спится. Я уже не заразная. И видя, как мама грустнеет, как опускаются уголки её губ, как сиреет лицо, я с похватываюсь и быстро добавляю: "Прости, مامочка, прости меня. Мы чуть не потеряли малыша и хотим побыть вдвоём". Так путь у нас. Ладно, пусть едут. Встревает отец. Если что, заглядывайте на ужин. Хорошо, спасибо. Сдержанно благодарит Матвей. Мы пойдём уже, я очень слабенькая и едва стою, заканчиваю спорт, схватившись за рукав Матвея. Они с моим отцом пожимают руки, после чего мой от берёт мои пакеты, и мы спешим в сторону машины. Едем поначалу молча, я осмысливаю то, что натворила, расстроила, огорчила родных людей. Ругаю себя, как всегда это делаю, злюсь. Ну как же так-то? Тяжесть на душе каменная. Следом, усилием воли заставляю успокоиться. Это было твёрдое решение. Я предупреждала, что поеду к Матвею, они не восприняли всерьёз. Думали, что заберу его, и всё станет как раньше. Как ты себя чувствуешь? Повторяет Матвей самый популярный за последние дни вопрос. А ты? Перевожу тему. «Смотрю на его лицо внимательно. Ран нет, но следы избиения, если приглядеться, заметны. Синяки, чуть опухшее веко, зеленоватое пятно на лбу. Я вижу все это, пропускаю через себя. Я действительно хочу знать, как он. Мой любимый человек». «Лучше». Слегка улыбается Матвей. «Вчера-то спался. Хотел приехать хоть в окошко на тебя посмотреть, но вырубился мертво». «Я так и подумала. Его лишь вчера вечером выпустили. Натерпелся там» броснулся от сообщения, что тебя выписывают. День тут же заиграл яркими красками. Я так спешил, даже не побрился. Это ерунда. Дом в бардаке, не успел убраться. Не обращай внимания, о'кей? Да какая вообще разница? Уберёмся сами, когда силы появятся. Осмелев, я кладу ладонь на его бедро, поглаживаю. Ты мне всё сегодня расскажешь. Вообще всё, в подробностях, понял? Ругаюсь. У самой слёзы наворачиваются. Сестерика хватает за горло, ломая голос, превращая его в жалкий просящий. Я сжимаю губы, резко замолчав, кусаю их, дабы успокоиться. Страшно за него было. Всю неделю там ни Не то слово, как страшно. Переживала, что ли? Потронивает Матвей, на дорогу смотрит, напряжён. Это заметно. Тоже переживал, но хорохорится. Ты мне очень нужен, повторяя фразу, которую уже говорила ему сотню раз. Вряд ли её можно заездить ни в нашем случае. Кожа сильнее покалывает. Я его так сильно люблю, что дышу с трудом, просто находясь рядом после разлуки. Мало его. Хочу больше: жить с ним, спать с ним, любить его. Он до безумия мне нравится. Я не просто к нему домой еду, а парю, сидя на пассажирском сиденье. Понял уже. Кивает Матвей. Бросает взгляды снова и снова. Что-то не так? Я открываю зеркальце, проверяю лицо. Глаза диковатые, кожа бледная, под глазами мешки. Супер. Ну что поделаешь? Ты красивая, говорит он. Что? Улыбаюсь широко. Ты шутишь сейчас? Не, красивая, как мне нравится, и вся моя. Но пока ещё не привык, хочется всё время смотреть. Волоски на коже поднимаются от удовольствия. Я откидываюсь на сиденье и закрываю глаза. Молчу, улыбаюсь. То ли еще будет, Матвей, подожди только. Дома, поздоровавшись с бабушкой, первым делом иду в душ и долго отмываюсь после больницы. Потом мы втроем обедаем и расходимся по комнатам. Бабуля отправляется к себе, а мы с Матвеем к нему. Заваливаемся в кровати и обнимаемся. Долго-долго говорим обо всем на свете, о том, что пережила я, о его страхах. После, устав и выпив чай, смотрим какой-то фильм по телеку, пока не засыпаем снова в обнимку. Больше ни на что нет сил. Всё прочее завтра. Вместе поедем на экспертный уик, куда я записалась с огромным трудом, потому что большая очередь. Вместе будем планировать, что дальше. Сейчас хочется отдыха, именно вот такого, на груди Матвея, в тишине, в объятиях, чтобы трогать, вдыхать, чтобы быть максимально близко и чтобы наконец расслабиться, потому что единственное место, где мне хочется сейчас находиться, это тут, рядом с ним. Матвей засыпает крепко, поворачивается на бок, я обнимаю его со спины, утыкаясь между лопаток, а когда ночью сама меняю положение и отворачиваюсь, ощущая, как он тут же обнимает сзади. Зажмуриваюсь и дальше проваливаюсь в сон. Впервые за долгое время крепкий и оздоровительный.